Демократическая республика Конго. Пограничная зона южнее Лумумбаши. 21 июля 2009 года. Время перед рассветом. В Африке оно мимолетно. Солнце и сходит, и заходит очень быстро. Некоторые народы верят, что в момент, когда свет встречается с тьмой, демоны могут прорваться через адские врата. Это их мгновение, до момента восхода солнца. Моя королева. А? Слушай, я ведь так и не знаю ничего. Про что? Ты обещаешь говорить правду? Поклянись. Не обещаю. И тем не менее, хотя бы постарайся. Ты точно не знаешь, что находится в самолете. «Может, там, кроме золота и драгоценных камней, есть что-то еще?» «Нет». «Точно?» «Может, старый мистер Девет написал в письме что-то такое, о чем ты мне не сказала?» «Ты видела это письмо?» «Нет». Недовольно проворчала только что проснувшаяся, а спали мы в условиях далеких от идеальных, на голой земле и дрожащей от холода Марина. Лучше бы согрел меня, что ли. Она прижалась ко мне всем телом, стараясь устроиться поудобнее. Странно, но мысли о сексе мне даже в голову не пришло. Слишком я был измотан и физически, и морально. Слушай, а чем вы с ником занимались на ферме? Баранов выращивали на продажу. Знаешь, в том районе мельчайшая водяная пыль с океана садится на траву, и трава становится соленой. Скот ест эту траву, и его мясо тоже становится подсоленным. Такого нигде в мире нет. Не уходи от тема. У вас там полоса препятствий. Корпус морской пехоты США умрет от зависти. Я все же военный и понимаю, что к чему. Это меньше всего походит на воскресный лагерь, куда приезжают офисные хомячки, чтобы сбросить лишний вес и почувствовать себя настоящими мужчинами. Зачем это тебе? Ты же хочешь уехать. Мне не безразлично, чем будешь заниматься ты. Ника я уже потеряла, от южноафриканской ветви де Веттал ничего не осталось. На эту фамилию можешь носить и ты. Повисло долгое молчание. Я и Марина боялись даже дышать, чтобы не нарушить хрупкую тишину. «Мне показалось или мне только что сделали предложение?» «Тебе не показалось», — твердо ответил я. «И тебе действительно только что сделали предложение. Причем такое, от которого нельзя отказаться. Если ты скажешь «нет», Спецрота экспедиционного корпуса морской пехоты в один прекрасный день высадится в ЮАР, чтобы похитить тебя. Я не шучу. Эдриан. Начала, наконец, Марина. Я все понимаю, но... Никаких «но». Какие могут быть «но»? Я хотела бы, чтобы ты остался со мной здесь. И спецрота нам тоже пригодится. Для чего? чтобы восстановить справедливость. Господи! Опять! Эта земля как трясина, попавших в нее уже не отпускает. Самое хреновое, как она это говорит. Без экзальтации, но с твердой уверенностью, что, как она сказала, так и будет. Марина, ты смотрел фильм «Терминатор 2», перебила она меня. «Кажется, там есть слова. Слова Сары Коннор. Я их запомнила наизусть. Будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, которую мы творим. Я запомнила эти слова наизусть. Я повторяю их всякий раз, когда мне трудно и плохо. Пойми, я не хочу стать увешанной нарядами экзотической куклой». Я не хочу проматывать состояние Униции или Монте-Карло, хотя могла бы. Я хочу сама творить судьбу, свою и своего народа. Ты это понимаешь? Наверное, военным советником пойду. Интересно, по законам США за наемничество, что полагается? Хорошо. Можешь считать, что военного советника в свою армию ты уже приобрела. Место главного военного советника у вас в армии свободно? — Смотря для кого? — Ну, например, для смертельно уставшего и до безумия влюбленного в одну красивую женщину, морского пехотинца из отряда по борьбе с терроризмом. — Принят. Сумарительно серьезным видом кивнула Марина. — Ну, тогда расскажи мне, что у вас за армия. А ты хочешь это знать? «Так точно. Тогда слушай. Ты когда-нибудь слышал слово «брандваг»?» «Мельком. Я больше слышал про Железную гвардию. Их клеймили в газетах как фашистов. Железная гвардия. Да, такая организация была. Но они действовали открыто, и это их погубило. Мы помним о том...» Побеждает тот, кто контролирует страну ночью. Мао Цзэдун. Учение о партизанской войне. Чтиво для красивой женщины. В самый раз. Но вы же тоже действуете открыто. Неужели вы думаете, что спецслужбы ничего не знают про ваш полигон? Да, знают, конечно. Только этот полигон по документам проходит как тренировочный центр полиции. Один наш друг постарался. И более того, наша организация с двойным дном. Мы у создали Железную Гвардию. Но есть кое-что еще. И что же? Брандваг. В переводе это «часовой». Эта организация секретно разбита на пятерки. Мы не носим никаких эмблем, здороваемся друг с другом не за запястье. Более того, то, что лежит в самолете, нужно нам для того, чтобы запустить процесс. Какой процесс? Марина посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Недобро так улыбнулась, даже холодок по коже пробежал. Проблема в том, медрен, что мы действовали в открытую. Но нас было мало, нас никто не поддерживал, и мы проиграли. Твой дедушка до своей смерти был руководителем Брандвага. Ем, моё А теперь кто? Пока никто. Собрание должно выбрать достойного сразу после того, как закончится этот поход. Без меня и без Ника собрание никто не соберет. А процесс... «Знаешь, я изучала все известные террористические организации мира и их методы работы. Все документы, какие только были, все исследования, а их немало. Иногда в сеть просачивается и секретная информация, часто замаскированная под художественные, даже фантастические произведения или аналитические статьи. Так вот... Идеальная террористическая организация может считаться Аль Каида. Система доведена до абсолюта. Связующим звеном является цель. В нашем случае это восстановление Южноафриканской республики в таком виде, в каком она была до предательства, до Клерка. Возможно, вначале это будет независимая Трансвааль и независимая Оранжевая Республика. Но постепенно мы восстановим все. Есть люди, которые ради этого пойдут на многое, и их немало. Но самое главное — нужны деньги. Будут деньги — будет система, построенная по типу Аль-Каиды. Есть фонд, вполне легальный, ставящий целью освобождения Южной Африки. Есть боевые группы, действующие автономно и, большей частью, без приказов. Фонд оценивает их работу по факту и перечисляет им деньги. Вся информация и деньги только сверху вниз, обратного движения нет. Группы не имеют представления друг о друге, арест одних ничего не изменит. На место арестованных придут другие. Каково? Вот именно. Каково? Каково, когда твоя женщина вот-вот получит пять миллиардов долларов, но мечтает она не о Ламборгини и вилле на Лазурном берегу Франции, а о том, чтобы затмить славу Бен Ладена? Каково? А ты готова к тому, что твоя родина превратится во второй Афганистан? Она уже превратилась в Афганистан. Не. Засмеялся я, хотя на душе кошки скребли. «Ты еще не знаешь, что такое Афганистан. И не дай бог тебе или кому-нибудь другому здесь узнать, что это такое». Вместо ответа Марина высвободилась из моих объятий и грациозно поднялась на ноги. Солнце уже светило. «Пошли. Надо раздобыть машину, не пешком же топать». Есть мой фюрер. Помоги мне, Бог.